на приветствие путников остальные путешественники не знали местного наречия и ехали молча, чтобы не возбудить излишнего любопытства со стороны туземцев. Воду дали показались строения городка. Пангитдавас Арман первый заметил отряд китайских солдат, идущий им навстречу. Он дал знак путешественникам, чтобы они постарались как можно лучше скрыть свои лица в воротниках тулупов, увидев мундиры воинов напоминавшие скорее одеяние пиратов, чем солдат, боцман и томик обменялись весёлыми взглядами. На плечи воинов из-под ярких платков, завязанных узлом на затылке, спускались чёрные косы. На груди и на спине каждого солдата виднелись белые квадраты с иероглифами, обозначавшими его фамилию и фамилию командира отряда. Мондир дополняли широкие шаровары, подвязанные внизу у самой щиколотки, и чёрные башмаки. Вооружённые старыми ружьями солдаты гуськом шли по краю дороги. Впереди шагал командир, рядом с ним рысью бежал переводчик, одетый в длиннополый халат. Командир небрежно рассматривал встречных, заметив садников, закутанных в тулупы и сопровождавших их вьючных лошади, Он что-то приказал солдатам. Переводчик немедленно произнёс на местном наречии: "Откуда и куда едете?" "Мы русские купцы, едем из Маргелана в Хотан", ответил пандит Дава Сарман, осадив коня возле командира. Китаец выслушал ответ переводчика и снова задал вопрос: "Зачем и кому едете в Хотан?" "Похотя они мы никого не знаем, везём туда шёлк на продажу", ответил пандит Давасрман и выразительно оглянулся на своих спутников. По этому знаку, смуглый босман приблизились к нему. Томок и Вельмовски незаметно сунули правые руки под тулупы. "Развежите в Юкиме, мы хотим посмотреть этот шёлк", приказал командир через переводчика. Хорошо. Мы сейчас покажем вам содержимое наших вьюков. Но раньше я покажу вашему командиру письмо, которое мы везём. Амбаню хатана, сказал Пандит Дава Сарман. Пока переводчик повторял его слова, Пандит медленно всунул правую руку под тулуп, а левая заставил коня повернуться боком к китайцу. Солдаты беспорядочно группой столпились за своим насупившимся командиром. Пангиддава Сарман наклонился к китайцу, будто хотел подать ему документ. И вдруг он выхватил из-под тулупа руку, вооружённую тяжёлым револьвером. Захваченный в расплох командир отряда не успел увернуться. Мощный удар рукояткой револьвера по голове повалил его на землю. Смугай Буцман сскочили с лошадей и направили револьверы на изумлённых солдат. Те поняли своё бессилие, увидев, что остальные всадники наезжают на них лошадьми, угрожая револьверами и винтовками. Не оказывайте сопротивления, и ничего с вами не случится, воскликнул пангит Давас арман. Мы не отнимем у вас оружие, но вы должны отдать нам патроны. Испуганный Неожиданной атакой переводчик поспешно перевёл солдатам требования путешественников. Но несмотря на это, солдаты не проявили опасений, а не шёпотом стали советоваться друг с другом. "Боцман, я им приказал отдать патроны. Попроси, чтобы они не слишком долго думали", сказал Пангит да Басрман на превосходном русском языке. Великан боцман всунул револьвер за пояс, то лупа, томык и удаджалах соскочили с коней. А ну-ка, отойди немного, дружище, по-русски обратился боцман к смугге. Суковатой лапой он схватил первого попавшегося под руку солдата за рубашку на груди. Как пёрышко одной рукой поднял его на воздух, а второй вырвал у него ружьё и бросил на землю. Китаец что-то визгливо крикнул, но боцман с силой швырнул его прямо в группу солдат. Один из них замахнулся на великана прикладом. К солдату тут же подскочил Томик, схватил обеими руками за ствол ружья и дёрнул его назад, отчего китаец упал на землю. Удаджалак прикладом ударил в спину ближайшего противника. На этом битва закончилась. После короткого сопротивления китаецы побросали ружья на землю. Боцман Томик и Удаджалак обыскали солдат. Они с удивлением обнаружили, что только у одного из них был патрон. А у второго три патрона. Все ружья оказались незаряженными. Ну-ну, не очень-то хорошо вооружены защитники китайского бог-дэхана, сказал боцман. Вы видите, они хотели напугать нас палками. Очнулся командир, что-то закричал по-китайски. Что ему надо, спросил Пангит-давасэрман у переводчика. Не обижайтесь на меня, благородный господин, но он говорит, что даром это вам не пройдёт. Он обещает вас арестовать в Каргалыке и передать Шаббеку Паше. Прекрасно. Мы подтвердим, что он и его солдаты хорошо выполнили свой долг. А теперь прочь от нас, потому что мы будем стрелять. К удивлению испуганных крестьян, караван тут же продолжил свой путь к городу. Пандидавас арман даже не оглянулся назад. Но как только они ощутили за холмом, приказал съехать с дороги и направиться на север. Вскоре к Аргалыке его крепостные стены исчезли на горизонте. Пангит давас арман умерил бег лошадей. Мы здесь в безопасности, сообщил он спутникам. Они не станут преследовать нас без водной пустыни. Но и мы легко можем погибнуть среди её песков. сказал Томак. Не бойся, как-нибудь не погибнем, успокоил его пандит Давасерман. Ближайше мы в Азисе мы наполним бурдики водой и купим корм для лошадей. Я уже 3 раза был в этих краях. Чего вы так испугались? спросил боцман. Солдатам не догнать нас пешком. А ты не обратил внимания, благородный Сагип, что из всех людей, которые шли в город, китайцы задержали только нас? Это не показалось тебе подозрительным? Пандит, да вас арман прав. Меня тоже удивила та настойчивость, с какой их командир хотел проверять наши вьюки, добавил Смуга. Он вёл себя так, словно знал кого и что надо искать. Мне тоже его поведение показалось подозрительным, добавил Вельмовский. Ведь, может, русские сообщили китайцам, что границы Туркестана перешли подозрительные люди? Возможно, ведь казаки разгромив банду Наиб-Назара, должны были заинтересоваться караваном, который оказал поморским разбойникам такое сопротивление. Они знали, что мы хорошо вооружены, сказал пандит де да Вассерман. Но в таком случае китайцы не послали бы солдат без амуниции, сомневался боцман. Ты не знаком с ихними обычаями, объяснил пандит де да Вассерман. Китайские командиры совсем не заботятся о солдатах. Они присваивают себе львиную долю того, что Отпоскайце на содержание солдат. Ну нам следует соблюдать осторожность. Мы не можем пробивать себе дорогу силой, особенно вблизи городов, где много полиции и стоят военные гарнизоны. Что же вы предлагаете? Уважаемый пан де Вассерман, спросил Вельмовский. Поступить так, как поступил я во время своего второго путешествия по Китайскому Туркестану. Тогда я тоже пробирался в Хатан. Какой же способ вы применили? Хатан из Каргалыка ведут две дороги. Одна из них тянется вдоль южного края пустыни Такламакан и ведёт через город Гума. Вторая дорога проходит южнее, вдоль подножия хребта Куньлунь, ведёт в Санджу, где сворачивает на северо-восток и соединяется с первой дорогой в Зангуе. Я предпочитаю идти по дороге, ведущей через Гума, с которой в любой момент можно свернуть в пустыню. из-затерить за собой следы. Идя вдоль тракта, мы будем время от времени скрываться в пустыне Такла-Макан. Это позволит нам избежать нежелательных встреч. В небольших пустынных оазисах мы будем пополнять запасы воды и корма. Совет хороший, ничего не скажешь. И нам наконец не придётся трясти брюха по горам, похвалил боцман. Пустыня напоминает мне море. Вы только посмотрите, ведь И издали песчаные барханы совсем похожи на волны. Где-то в этом районе русский путешественник Прижевальский обнаружил дикую лошадь и дикого верблюда, сказал Томок. Путешественники несколько часов двигались по пустыне. Они ехали вдоль высоких песчаных дюн, проходили через серповидные барханы из мелкого летучего песка. К вечеру они до Васърман направил караван ближе к дороге. Скорые путешественники очутились в небольшом оазисе, затерянном среди песков. Вокруг караван-сарая стояло несколько жалких хижин. Путешественники напоили лошадей, наполнили водой бурдуки, пополнили запасы продовольствия и корма для лошадей. Немного отдохнув, опять углубились в пустыню. В течение нескольких дней пути Пандит Давасрман и У Даджалак не раз ездили в разведку на во встречные оазисы и в деревушки, расположенные вдоль дороги в Хатан. Они установили, что военные гарнизоны везде с особой тщательностью следят за проходящими караванами. Необходимо было избегать появления в населённых местностях. Поход через обширную пустыню Такла-Макан день ото дня становился тяжелее время от времени путешественники разбивали лагерь среди песков и тогда Пандит Давасрман или Удаджалак отправлялись в ближайшие селения за продовольствием водой и кормом для лошадей путешествие через пустыню длилось более двух недель все были до крайности утомлены Ведь их со всех сторон окружало бескрайнее море песка, состоявшее из барханов и песчаных дюн, достигших иногда нескольких десятков метров в высоты. Мелкий песок, уносимый порывами ветра, набивался путешественникам в глаза, носы и уши, проникал под одежду и засыпал в юки. Поэтому, когда Пандит Давасрман заявил наконец, что они находятся вблизи Хатана, Все за исключением боцмана приняли это известие с величайшим удовольствием, и только моряк с тревогой глядел на северо-запад, разглядывая полосу неба над горизонтом. Боцман, неужели вы опечалены тем, что мы наконец подходим к порту? спросил Том, стараясь подражать морскому наречью друга. А может быть, вам нравится монотонный пейзаж пустыни? Не бросай заранее якорь, браток. Ответил боцман: "Ты разве не помнишь, как в Австралии во время охоты на эму мы попали в песчаную бурю?" "Конечно, помню. Я тогда порядком перетрусил. Почему вы теперь об этом вспомнили?" "Взгляни-ка на небо, вон там, на северо-западной стороне". Ту мог повернулся в седле и приставил козырьком колбу к руке. "Эй, эй! Остановитесь-ка на минутку!" крикнул он товарищам. Посмотрите на небо, Склон. Караван остановился. Все повернули головы по направлению указанному Томыкам. Небо на горизонте постепенно становилось серовато-жёлтым. Боцман обратил внимание на это явление, сказал Томик. Так же выглядело небо в Австралии, когда мы во время охоты на эму попали в песчаную бурю. Нам не удастся уйти от неё. Ветер дует с северо-запада и гонит бурю прямо на нас, сказал Пандиддавасрам. Что же, продолжайте радоваться, дохта она уже совсем близко, иронически произнёс Ботсман. Ах, пандит Давасэрман, никак это случилось, что вы не заметили вовремя опасность? Ведь вы же опытный следопыт, а тут вы, носитесь с китайцами, о песчаную бурю не замечаете. Вы правы, Сагиб, скоро здесь будет кромешный ад. Нам надо как можно скорее ехать на восток. Вы хотите свернуть с дороги в Хатан? спросил Смуга. Другого выхода нет. Тут поблизости я обнаружил прошлой своей поездку в старинный город, засыпанный песками. Если мне удастся найти его, мы будем спасены. Этот город где-то неподалёку. Тогда едем. У нас нет другого выхода. Даже если мы не найдём развалин города, то от этого наше положение не ухудшится, потребовал Вельмовский. Потишестеньки пришпорили Лошади. Небо быстро покрывалось чёрными тучами. Подул порывистый ветер. Барханные песчаные холмы ожили под его дуновением. Лошади поворачивали головы на юг, ржали и рвали поводья. В одном месте конь Вельмовского резко отпрянул в сторону. Из-под песка торчал конский череп с оскаленными жёлтыми зубами. Чуть дальше виднелись человеческие скелеты, покинутые людьми в Юки. Пандидава Сарман, не задерживаясь ни на минуту, вёл своих спутников на восток. Он с тревогой оглядывался вокруг. Вскоре они подъехали к широкому углублению, проходившему через пустыню с юга на север. Лошади съезжали вниз, вздымая за собой тучи песка. Караван ощутился в древнем русле высохшей реки. Отсюда Пандит Давасрман повернул на север. Теперь путешественники ехали прямо в объятия песчаной бури. Однако, прежде чем настал вечер, путешественники почувствовали Что лошади снова спускаются по песчаному склону. Ветер с удвоенной силой ещё раз швырнул им в лицо тучи песка, и внезапно стих. Всадники въехали в пустынную котловину. Среди песчаных дюн торчали обломки стволов засыпанных деревьев. Чуть дальше виднелись развалины таинственного города, поглощённого пустыней. Среди песчаных холмов виднелись развалины домов. построенных когда-то из дерева и тростника, обмазанного глиной белого цвета. Кони пристрегли ушами и вставали на дыбы, когда караван проходил мимо обнажённых ветрами гробниц, кое-где из деревянных гробов торчали человеческие скелеты, завёрнутые в куски слевшего холста. Путешественники остановились рядом с полузасыпанным домом. У его входа стояло изваяние Будды, С философским спокойствием восточного мудреца Будда смотрел куда-то вдаль своими серыми задумчивыми глазами. Он равнодушно взирал на великие драмы и временное торжество людей, с извечной улыбкой смотрел на пески грозной пустыни и ни во что не ставил те долгие века, которые прошли с той поры, когда он объявил миру новую религию. Бандит да вас с арман соскочил с седла и исчез внутри дома. Чёркнул там спичкой. Через несколько минут индиец показался в тёмном проёме дверей и сказал: "Расстеляйте лошади, багаж несите вглубь дома, а в первой комнате мы поставим лошади. Только сначала поищите фонари и свечи". Буря усилилась. Ветер своим врывался в котловину, взметал над землёй песок и швырял его в небо, затянутое желтовато-чёрными тучами. Вскоре в соседней самой большой комнате послышался храп лошадей. Путешественники, измученные не меньше, чем их лошади, молча ужинали. Подкрепив свои силы, закурили трубки, при неверных отблесках свечей разглядывали стены, на которых виднелись остатки старинные росписи. С фонарём в руке Томок подошёл к стене. На поблёкших рисунках можно было различить стройных женщин, стоявших на коленях, чернобородых мужчин, разных животных и даже корабли. Ты, вероятно, удивляешься, Сагиб, Откуда древние жители пустыни Такла-Макан знали море и корабли, спросил Пангит до да Вассерман. Вы угадали. Я как раз думал об этом, ответил Томок, усаживаясь рядом с друзьями. Что касается меня, то я во время этой экспедиции совсем перестал удивляться. Тут на каждом шагу сюрпризы, вмешался боцман. Скажите-ка, например, чем питались жители этой дикой пустыни? Достаточно растить эту землю, чтобы увидеть, с огиб какие она может дать урожаи. Не обратили ли вы внимания на то, что 200, а, возможно, и больше лет тому назад здесь протекала крупная река. Ещё и теперь вокруг можно обнаружить следы прежних садов. Во время моего предыдущего путешествия я нашёл в засыпанных домах остатки пряжи и даже коконы шёлкопряда, сказал Панид да васрман. Сколько же тайн скрывается в этих краях, вздохнул Тумик. Ничего удивительного, мой дорогой. Средняя Азия считается на земле колыбелью человеческого рода. Во всяком случае, именно здесь возникли самые древние цивилизации, заметил Вильмовский. Ты сам нашёл этот поглощённый пустыней город? поглядит Довасерман, да спросил Смуга. Нет, мне рассказал о нём Свен Гедин. Вы раньше не говорили, что были лично Знакомы с этим путешественником, воскликнул Томок. В этой стране слова считаются серебром, а молчание с золотом, заметил Смуга. Со стороны пандита добасрван это большое доверие, что он сообщил нам о своём личном знакомстве со шведским путешественником. Насколько мне известно, он не говорил об этом даже британцам. Прошу меня извинить за невольную нескромность, сказал Томок и порывисто добавил: Мы никогда они злоупотребляли вашим доверием. Я, например, давно знаю, что разведчикам вы стали не затем, чтобы служить англичанам. Вцарилось неловкое молчание. Под укоризненным взором отца Томик покраснел до ушей. Смуга, смущённый тоже, с тревогой глядел на индийца. Только простадушный боцман поспешил на помощь другу. Не обижайтесь на Томика. Это открытый, добрый и отзывчивый парень, ясно как солнце, что вам тоже плевать на англичан и на все их жульнические проделки, ведь вы ни одним словом не упрекнули нас за шутку с винтовками, сказал он. Вы находитесь среди настоящих друзей, которые умеют держать язык за зубами. Я знаю об этом и уже успел убедиться в благородности молодого Сагиба. Он завоевал дружбу мою и моей сестры. Что касается винтовок, то советую вовсе о них забыть. Откуда у вас такая уверенность, что это не на зим Хан сыграл злую шутку с снайб Назаром? ответил пандин да Вассерман. Ваша правда, воскликнул Бусман и расхохотался. «Нет, не одни зря вы носите голову на плеча. Ничего не скажешь. Впрочем, и работа у вас тяжёлая. Кто служит властелину, того преследует ненависть народа, кто служит своему народу теряет благорасположение своего повелителя. Человеку свойственно ошибаться, поэтому так трудно найти правильный путь среди лабиринта противоречий. И всё же в этой стране, легенд и сказок, может случиться всякое, ответил пан Дидда Вассерман. Здесь порой даже разумные и следующие люди поддавались буйной фантазии туземцев. О ком вы говорите? спросил моряк. Я с удовольствием услышал бы что-нибудь интересное. Пожалуйста, очень вас прошу. Может быть, вы знаете какое-либо занятное приключение с Внегдина? Присоединился к просьбе друзей Вельмовский. Хорошо, я расскажу вам короткую быль, о которой слышал от него самого. В возрасте 20 лет Свенгдин был назначен секретарём швейцарского посольства в Персии. Воспользовавшись случаем, он решил познакомиться с Персией и Месопотамией. Ему пришла в голову идея исследовать самую высокую гору по мира, Мустаг, которую туземцы называют отцом снежных гор. Среди населения давно ходили легенды о том, что вопреки очевидности, вершина горы была обитаемой и плодородной. Рассказывали даже, что на этой горе стоит город Джанайдар, построенный во времена, когда на земле было вечное счастье. Люди совсем не знали преступлений, царили радость и свобода. По рассказам туземцев, Джанайдар танул в зелени ароматных, никогда не вянущих цветов и плодородных садов. В этом городе жили счастливые люди, которые совсем не сходили со своих гор вниз и не встречались с чужими. Пользуясь полной свободой, они жили без страданий и забот и почти не старели, так как не знали голода и болезней. Вы же знаете, что большинство путешественников не лишено фантазии и склонности к романтизму, поэтому вас не удивит, что юный Свен Гедин на Невнесельких туземцах начал сбираться по граням ледников. Вскоре часть носильщиков вернулись с пути, потому что разрежённый воздух затруднял дыхание и вызывал страшное головокружение. Свен Гедин тоже болел горной болезнью из И носа у него сочилась кровь, но несмотря на это он поднимался всё выше и выше. Однако его упорство и отвага ни к чему не привели. Он так и не смог покорить вершину. Ему пришлось повернуть назад и сойти вниз вслед за туземцами. 4 раза пытался он забраться на вершину горы и 4 Раза возвращался, так и не достигнув цели. Поэтому туземцы на побережье до сегодняшнего дня верят в существование легендарного утопического города и его вечно счастливых жителей. Интересная сказка. Ну вот трудно в неё поверить, улыбнулся боцман. В Средней Азии бытуют легенды о существовании необыкновенных, до сих пор неизвестных созданий. Продолжал пангит де Бассерман: от Кавказа до Южного Китая, от Алтая и до склонов Гималайских гор идут рассказы о диком человеке. Особенно много говорят о нём в Гималаях, Тянь-Шане и на Памире. В разных краях это существо носит различные названия. Например, в пустыне Гоби это человекообразная обезьяна Алмас. В Сикиме и Непале существо зовут Йотти. Гор хвали Мирка или Мито ханг ми, то есть ужасный снежный человек. Тебецы называют это существо миго, то есть животное, которое ходит как человек, или мете, человек-медведь. Ах, болтать можно о чём угодно, но видела ли кто-нибудь этого снежного человека или как его там зовут, просил боцман. Как я вам уже говорил, мой брат утверждал, что видел снежного человека, когда спускался с гор в долину. Вмешался смуга. Но в том состоянии, в котором брат тогда находился, ему могло привидеться что угодно. Ты прав, Ян. В сообщении твоего несчастного брата может быть много неточностей, сказал Вельмовский. Мне приходилось спрашивать в Непале тамошних жителей о снежном человеке. продолжал пандит Давасрман. Представьте себе, они верят, что встреча с этим странным существом смертельна для любого человека, поэтому так трудно найти кого-нибудь, кто это существо видел. То же самое говорили тибетские проводники моему брату, когда обнаружив таинственные следы в горах Каракорум, они отказались сопровождать его до близкого уже кими, добавил Смуга. Туземцы считают её тени неизвестным человеческим существом. Спросил Томик: "Нет, они говорят иначе", возразил пандит Давасрман. "Названия, которые они дают неизвестным существам, могут иметь с человеком столько же общего, сколько и названия человекообразные, применяемые по отношению к некоторым видам обезьян. Туземцы весьма суеверны и склонны к преувеличениям. Скажите, кроме брата Смуги, упоминал ли кто-нибудь из европейцев об этом легендарном существе?" поинтересовался Вильмовский. "Конечно, сагиб" Например, в середине 12 века Гукер писал в своей книге, что туземцы рассказывали ему о диком племени Горум, то есть волосатых людях, обитающих в горных пустынях. Полковник Отдел в 1889 году, представляя отчёт о гималайской экспедиции, сообщил, что на границе Тибета видел широкие следы, которые он считал медвежьими, тогда как тибетцы считали их следами волосатого дикого человека. Однако наиболее сенсационное известие было получено в прошлом году от Эльвиса. Он будто бы видел не только следы, но и само страшное существо, которое прошло в нескольких сотнях метров в небу. Среди интересных беседы время проходило незаметно. От тропической бури немного утихло. Пандит Давасрман прекратил рассказы и предложил: "Давайте поспим несколько часов". Нам надо как можно скорее отправиться в дальнейший путь. Мне кажется, будет разумным, если мы не появимся в Хатане целой толпой, так как мне необходимо увидеть там одного знакомого. Я отправлюсь в город один. Возможно, мне удастся узнать, почему китайцы так интересуются всеми караванами. Мы встретимся с вами в условленном месте. Во время моего отсутствия караван поведёт туда Джалак. Вы пройдёте к горам между Хатаном И оазисам Кирия советую вам Пандит Давасрман взять с собой одного из нас. В случае опасности двоим будет легче справиться, предложил Смуга. Ты, Шикар, в качестве командира должен оставаться с караваном, заметил Пандит Давасрман. Возьмите меня с собой. Я охотно посещу незнакомый город, воскликнул боцман. Это будет маленьким развлечением после изнурительного путешествия по пустыне. Я согласен, Сагиб. Если вы пойдёте со мной, это будет значить, что со мной идёт отряд из 10 человек. Я тоже хотел бы пойти с вами. Ты позволишь, папа, правда? Попросил Домик. Пусть решает сам Пангидавасрван, ответил Вильмовский. Видимо, надо там с кем-то встретиться. Ничего, можно ехать втроём. Без вьючных животных мы в сумерках войдём незаметно в городские ворота, закончил беседу индиец. Глава 18. Китайский пир и плохое известие. На следующий день путешественники дошли до берегов реки Каракаш и переправились вброд на её противоположный берег. Они очутились в развилке рек Каракаш и Юрунгаш. Истоки первой из которых находятся высоко в горах, а второй в тибетском нагорье. Обе реки сливаются в песках Билькум. образуя реку Хотан. Эта последняя теряется затем среди песков пустыни Такла-Макан, а при большом разливе воды впадает в реку Тарим. Междуречную пойму, покрытую тополинными лесами и густыми зарослями высокого тростника, часто затапляли воды рек. Вильмовский, который охотно занимался ботаникой, обратил внимание на деревья, редко встречающиеся в других районах Средней Азии. На песчаных барханах росли тополя, носящие местное название туграк, с большими раскидистыми кронами. Их сухие листья шелестели и рассыпались в прах от малейшего дуновения ветра.